Глава двадцатая. Эмская депеша. 2 июля 1870 года испанское министерство приняло решение о вступлении на престол наследного принца, Леопольда фон Гогенцолерна. Тем самым, но лишь в форме специфически испанского дела, был дан первый международно-правовой толчок вопросу, вызвавшему впоследствии войну. Найти международно-правовой предлог для вмешательства Франции в свободу испанских королевских выборов было трудно. С тех пор, как в Париже начали стремиться к войне с Пруссией, такой предлог стали нарочито искать в имении Гугенсолерн, хотя само по себе оно не представляло для Франции ничего более угрожающего, чем всякое иное немецкое имя. Напротив, как в Испании, так и в Германии могли даже предполагать, что в силу своих личных и семейных связей Принц Леопольд будет в Париже в большей мере персоны Грата, лицом, пользующимся благосклонностью, нежели многие другие немецкие принцы. Помню, как ночью после сражения при Сидане я в глубоком мраке ехал верхом с несколькими нашими офицерами, возвращаясь с совершенного королем объезда вокруг Сидана и направляясь в Доншери. Отвечая на вопросы, обращенные ко мне, не знаю уж кем именно из сопровождавших меня лиц, я заговорил о подготовке этой войны и упомянул при этом, что считал в свое время принца Леопольда вовсе не нежелательным будущим соседом в Испании для императора Наполеона. Я думал, что он отправится в Мадрид через Париж, чтобы установить связь с императорской французской политикой, так как это являлось одним из предварительных условий, при которых ему пришлось бы править в Испании. Я сказал у нас было бы гораздо больше оснований опасаться более тесного соглашения между испанской и французской короной, нежели надеяться на установление испано-германской и антифранцузской констелляции, по аналогии с тем, что было при Карле Пятом. Ведь испанский король мог бы вести только испанскую политику, а принц стал бы испанцем, приняв корону этой страны. Внезапно, к моему изумлению, из мрака послышалось энергичное возражение принца фон Гогенцолерна, присутствие которого я никак не предполагал. Он горячо протестовал против того, что нашли возможным заподозрить ее в симпатиях к Франции. И этот протест посреди поля битвы-приседаний был естественным для немецкого офицера и принца из рода Гугенцоллернов. И мне оставалось лишь ответить, что в качестве испанского короля принц мог бы руководствоваться лишь испанскими интересами, а таковые требовали бы, в частности ради укрепления нового королевского дома, осторожного отношения к могучему соседу у перенеев. Я просил принца извинить меня за мнение, высказанное мною, помимо моего ведома, в его присутствии. Этот эпизод, предвосхищающий последующие изложения, свидетельствует о том, каковы были мои взгляды на данный вопрос. Я считал этот вопрос испанским, а не германским делом, хотя мне было бы, вероятно, радостно видеть, как немецкое имя Гогенцоллерн действенно осуществлял бы представительство монархии в Испании. И хотя я и не преминул взвесить под углом зрения наших интересов все вытекающие отсюда последствия, соблюдение чего является долгом министра иностранных дел при любом столь же важном событии в другом государстве. Сначала я думал не столько о политических, сколько об экономических выгодах, которые мог бы доставить нам испанский король немецкого происхождения. Для Испании я ждал от принца лично и от его родственных связей таких результатов, которые содействовали бы успокоению консолидации, и у меня не было никаких оснований не желать этого испанцам. Испания принадлежит к тем немногим странам, которые по своему географическому положению и по своим политическим потребностям не имеют никаких оснований вести антигерманскую политику. Кроме того, она и в экономическом отношении, как в смысле производства, так и в смысле потребления, очень подходящая страна для широкого развития торговых сношений с Германией. Наличие дружественного нам элемента в составе испанского правительства было бы большим преимуществом, и отвергать его с порога не было с точки зрения задач германской политики никаких оснований, если не видеть соответствующего основанию в боязни, как бы ни оказалась недовольной Франция. Если бы Испания в своем развитии снова заметно окрепла, чего с тех пор не наблюдалось, то факты, свидетельствующие о дружественном отношении с испанской дипломатией, могли бы оказаться полезными в мирное время. Но мне казалось невероятным, чтобы при наступлении неизбежно предусматривающейся раньше или позже германо-французской войны, испанский король, как бы он этого не хотел, оказался в состоянии проявить свои немецкие симпатии путем нападения или демонстрации против Франции. Позиция Испании после начала войны, которую мы навлекли на себя услужливостью германских князей, доказала обоснованность моих сомнений. Рыцарственный Сид призвал бы Францию к ответу за вмешательство в свободу выбора испанского короля и не предоставил бы чужестранцам охрану испанской независимости. Эта нация, некогда столь могущественной на воде и на суше, не может теперь держать в узде соплеменное население Кубы. Как же было ожидать от нее, чтобы из любви к нам она напала на такую державу, как Франция? Ни одно испанское правительство, а тем более король-иноземец, не обладала бы достаточной властью в стране, чтобы из любви к Германии двинуть хотя бы лишь один полк к Пиренеям. Политически относился ко всему этому вопросу довольно равнодушно. Склонность князя Антона разрешить его мирным путем в желательном направлении была сильнее моей. Мемуары его величества румынского короля обнаруживают недостаточную осведомленность относительно отдельных деталей участия министерства в разрешении этого вопроса. У там совещание министров во дворце не было. Князь Антон жил во дворце в гостях у короля и пригласил государя и нескольких министров на обед. Я не думаю, чтобы за столом обсуждался испанский вопрос. Если герцог де Грамон стремится доказать, что я не занимал отрицательной позиции по отношению к испанскому предложению, то я не вижу оснований его опровергать. Точного текста моего письма маршалу Приму, о котором герцгор сказали я уже более не помню. Если я сам составлял его, чего я также уже более не помню, то едва ли я назвал бы гогенсолернскую кандидатуру замечательной штукой. Это выражение мне не свойственно. Что я считал ее подходящей, не в определенный момент, а принципиально и в мирное время, верно. Я при этом нисколько не сомневался, что внук Мюрата, которого с удовольствием принимали при французском дворе, обеспечит стране благосклонность Франции. Вмешательство Франции касалось первоначально испанских, а не прусских, дел. Проделанная наполеоновской политикой подтасовка, посредством которой добивались превращения этого вопроса в прусский, была с точки зрения международного права неправомочной и провокационной. Она доказала мне, что наступил момент, когда Франция стала искать ссоры с нами и готова была ухватиться за любой предлог, который казался пригодным. Я рассматривал французское вмешательство прежде всего как умоление, а следовательно оскорбление Испании, и ожидал, что испанское чувство чести окажет сопротивление подобному посягательству. Когда впоследствии дело приняло такой оборот, что Франция в духе своего посягательства на испанскую независимость начала угрожать войной нам, я в течение нескольких дней ожидал, что объявление войны Испании и Франции последует за объявлением войны Франции и нам. Я не был подготовлен к тому, что столь гордая нация, как испанская, приставив ружье к ноге, будет спокойно наблюдать из-за перенеев, как немцы не на жизнь, а насмерть сражаются с Францией за независимость Испании и за ее право свободно избирать себе короля. Испания с ее чувством чести, проявившая такую щепетильность в вопросе о Каролинских островах, попросту отступилась от нас в 1870 году. Вероятно, в обоих случаях решающее значение имели симпатии и международные связи республиканских партий. Со стороны нашего иностранного ведомства первые же и тогда, уже без всякого на то права сделанные Францией запросы относительно кандидатуры на испанский престол, встретили 4 июля уклончивый, в соответствии с истиной, ответ, что министерству об этом деле ничего не известно. Это было верно постольку, поскольку вопрос о согласии принца Леопольда на избрание рассматривался его величеством исключительно как семейное дело, которое нисколько не касалось ни Пруссии, ни Северогерманского союза. Речь шла здесь лишь о личном отношении верховного главы армии к немецкому офицеру и главы не королевск прусского дома, а рода Гогенцоллернов, к тем, кто носил имя Гогенцоллерн. Однако во Франции искали такого повода к войне, который не имел бы по возможности национально-германской окраски, и надеялись обрести его на династической почве в лице выступившего претендентом на испанский престол носителя имени Гоген Солерн. Преувеличенное представление о военном превосходстве Франции и недооценка национального духа Германии были, по-видимому, основной причиной того, что приемлемость этого предлога к войне не была добросовестной сознанием дело знанием продумана. Германский национальный подъем, последовавший за объявлением войны Франции и ломавший, подобно потоку, все, что преграждало ему путь, был для французских политиков неожиданностью. Они жили, делали свои расчеты и действовали во власти воспоминаний о Рейнском союзе, подтверждение которым они находили в позиции отдельных западно-германских министров и ультрамонтанских влияниях. Влияния эти были связаны с надеждами на то, что победы Франции – Деяния божьи, осуществленные через франков, облегчат проведение политики Ватикана в Германии при опоре на союз с католической Австрией. Ее ультрамонтанские тенденции содействовали французской политике в Германии и противодействовали в Италии, так как союз Франции с Италией в конце концов распался из-за отказа Франции очистить Рим. В расчете на превосходство французского оружия предлог для войны был, так сказать, за волосы притянут. Вместо того, чтобы сделать Испанию ответственной за ее, как полагали антифранцузские королевские выборы, придирались с одной стороны германскому князю, который не отказался удовлетворить по просьбе испанцев их потребности поставить им подходящего короля, предполагая, что он будет в Париже персона грата а с другой к прусскому королю, отношение которого к этому делу исчерпывалось его фамилией и тем, что он был немцем. Уже то обстоятельство, что французский кабинет позволил себе потребовать у прусской политики объяснений по поводу согласия на избрание, и притом в такой форме, которая в истолковании французских газет превратилась в открытую угрозу. Один этот факт был с международной точки зрения настолько неприличным, что лишал нас, по-моему, возможности отступить хотя бы на дюйм. Оскорбительный характер французских претензий усугублялся не только угрожающими выпадами французской прессы, но и парламентскими дебатами и отношением к этим манифестациям министерства Граммона Оливье. Заявление Граммона на заседании законодательного корпуса от 6 июля. Мы не думаем, что уважение к правам соседнего народа обязывает нас терпеть, чтобы посторонняя держава посадила одного из своих принцев на престол Карла V. Этого не случится, мы в этом уверены. В противном случае мы сумели бы исполнить свой долг, не проявляя ни слабости, ни колебаний. Уже это заявление было международным и официальным актом угрозы с рукой на Ефесе шпаги. Фраза прусия трусит» прозвучала в печати как такой комментарий к парламентским прениям большого значения от 6 и 7 июля, который, с моей точки зрения, превращал любую уступку в нечто несовместимое с нашей национальной честью. Я решил отправиться 12 июля из Варцина в Эмс, чтобы исходатайствовать у его величества созыв Рейхстага для объявления мобилизации. Когда я проезжал через Вуссов, мой друг, престарелый проповедник Муллер, стоя у дверей Пастората, дружески приветствовал меня. Я ответил из открытого экипажа фехтовальным приемом в квартах и терциях, и он понял, что я думаю воевать. Когда я въехал во двор моей берлинской квартиры еще до того, как я вышел из экипажа, Мне подали телеграммы, из коих явствовало, что король, несмотря на французские угрозы и оскорбления в парламенте и прессе, продолжал переговоры с Бенедеттию вместо того, чтобы холодно и сдержанно направить его к министрам. Во время обеда, на котором присутствовали Мольтке и Роон, из парижского посольства было получено известие, что принц Гоген отказался от своей кандидатуры, чтобы предотвратить войну, которая угрожала нам Франция. «Моей первой мыслью было уйти в отставку». так как после всех предшествовавших оскорбительных провокаций я видел в этой вынужденной уступке унижение Германии, за которое не хотел нести официальной ответственности. Чувство оскорбленной национальной чести в результате вынужденного отступления было во мне так сильно, что я уже решил сообщить в Эмс о моей отставке. Я считал, что это унижение перед Францией и ее хвастливыми демонстрациями хуже унижения испытано нами в Ольмюце, известным оправданием которого всегда будет служить общее историческое развитие предшествующего периода и наша недостаточная в то время подготовленность к войне. Франция, полагал я, учтет отречение принца как вполне удовлетворительный успех с таким чувством, что достаточно было угрожать войной, чтобы заставить Пруссию отступить даже тогда, когда в международном отношении угроза была по своей форме обидно-издевательской, а предлог для войны – первым из попавшихся под руку, равно как и с чувством, что Северо-Германский Союз также не заключает в себе достаточной уверенности в своем могуществе, чтобы защитить национальную честь и независимость против притязаний Франции. Я был подавлен, так как не видел, каким образом можно было бы устранить тот возрастающий ущерб, которого я опасался для нашего положения в качестве нации в результате робкой политики, если только мы не стали бы неуклюже ввязываться в дальнейшем в случайные конфликты и не начали бы создавать их искусственно. Войну я уже в то время считал необходимостью, уклоняться от которой с честью мы дольше не могли. Поэтому я телеграфировал своим в Варцен, чтобы они не укладывались и не уезжали, что я вернусь туда через несколько дней. Теперь же я стал думать, что мир не будет нарушен, но, так как я не хотел представлять ту политику, которая была бы платой за мир, то я отказался от поездки в Эмс, и просил отправить туда графа эленбурга доложить его величество мое мнение. В том же смысле я говорил и с военным министром фон рооном Мы проглотили полученную от Франции пощечину своей уступчивостью поставили себя в такое положение, что оказались бы зачинщиками, если бы начали войну, которая одна лишь может смыть позор. Мое положение стало невыносимым, хотя бы уже потому, что за время своего лечения на водах король под давлением французских угроз Четыре дня подряд принимал на аудиенции французского посла и предоставлял свою особу монарха бессовестной обработке со стороны этого иностранного агента, не имея компетентной помощи. Из-за своей склонности брать государственные дела лично на себя и заниматься ими самостоятельно, король попал в такое положение, представлять которое я не мог. По моему мнению, его величество должно было отклонить в эмсе какие бы то ни было претензии неравного ему по положению французского посредника, и должен был направить его в берлин в официальную инстанцию которой для жалобы спрашивать решение короля путем докладов в эмсе или путем письменных донесений если было бы сочтено полезным затянуть переговоры но у государя как нейочно соблюдал он обычные ведомственные рамки слишком сильна была склонность если не к личному решению то к личному ведению переговоров по всем важным вопросам чтобы он мог правильно использовать ту защиту, которая весьма целесообразным образом прикрывает монарх от назойливости неудобных вопросов и претензий. Вина за то, что король при столь свойственном ему сознании своего высокого положения не уклонился сразу же от назойливости Бенедетти, должна быть отнесена в значительной мере за счет того влияния, которое оказывал на него королева из расположенного по соседству Коблинца. Ему было 73 года, он был миролюбив и не желал подвергать риску новой борьбы лавры 1866 года. Но когда он был свободен от женского влияния, им всегда руководило чувство чести наследников Фридриха Великого и прусского офицера. Сопротивляемость короля домогательством со стороны супруги с ее по-женски оправдываемой боязливостью и недостававшим ей национальным чувством ослаблялась его рыцарским отношением к женщине и его монархическим отношением к королеве. В частности к его королеве мне передавали что королева августа со слезами на глазах заклинала своего супруга перед его отъездом из эмса в берлин предотвратить войну помня о иене и тильзите я считаю этот рассказ правдоподобным вплоть до слез решив выйти в отставку вопреки упреком руона я пригласил тринадцатого его и мольтки отобедать со мной втроем и изложил им за столом мои взгляды и намерения Оба были подавлены и косвенно упрекали меня, что, уходя в отставку, я эгоистично использую свое преимущество по сравнению с ними, которым это не так легко сделать. Я был того мнения, что я не мог принести в жертву политике свою честь, но что они, профессиональные солдаты, не вольные в своих решениях и могут поэтому держаться иной точки зрения, чем ответственный министр иностранных дел. Во время нашей беседы мне сообщили, что разбирается шифрованная депеша из ЭМСа, за подписью тайного советника Абекина, состоявшая, если мне не изменяет память, из двухсот групп. После того, как мне подали расшифрованный текст, из которого явствовало, что Абекин составил и подписал телеграмму по повелению Его Величества, я прочел ее моим гостям, и она повергла их в такое подавленное настроение, что не пренебрегли кушаньями и напитками. При повторном рассмотрении документа я остановился на предоставлявшемся Его Величеством полномочии, коим поручалось, тотчас сообщить как нашим представителям, так и в прессу о новом требовании Бенедетти и его отклонении. Я поставил Мольтке несколько вопросов относительно степени его уверенности в состоянии наших вооружений, а соответственно относительно времени, какого они еще потребуют при внезапно всплывшей военной опасности. Он ответил, что если уж быть в войне, то он не ожидает никакого преимущества для нас от оттяжки ее наступления, даже если бы мы сначала оказались недостаточно сильными. чтобы сразу защитить от французского нашествия все наши владения на левом берегу Рейна, то все же очень скоро мы превзошли бы Францию в отношении нашей боевой готовности, между тем, как в дальнейшем это преимущество могло бы ослабнуть. Он считает, что немедленное начало войны для нас в целом выгоднее, нежели ее оттяжка. Ввиду поведения Франции чувство нашей национальной чести вынуждало нас, по моему мнению, воевать, и если бы мы не последовали требованиям этого чувства, то утратили бы все приобретенные нами в 1866 году преимущества на пути к завершению нашего национального развития. Усилившиеся в 1866 году благодаря нашим военным успехам, германское национальное чувство на территории к югу от Майна, выразившееся в готовности южных государств к союзам, снова неизбежно охладело бы. Германизм, развивавшийся в южно-германских государствах наряду с партикулеристской и династической государственностью, сдерживало в известной мере политическое сознание вплоть до 1866 года фикции германской общности под руководством Австрии. Это объяснялось отчасти южногерманской приверженностью к Старой Империи, отчасти верой в ее военное превосходство над Пруссией. После того, как события доказали ошибочность подобной оценки, именно беспомощность, в какой Австрии оставила при заключении мира южногерманские государства, была мотивом того политического Дамаска, который имел место между фарнбюллеровским «Ваевиктис» – «Горе побежденным» и заключенным с полной готовностью оборонительным и наступательным союзом с Пруссией. Это были вера в развитую Пруссии германскую мощь и та притекательная сила, которая свойственна решительной и смелой политике, когда, достигнув успеха, она действует в разумных и честных границах. Этот ореол Пруссия завоевала. он был бы безвозвратно или во всяком случае надолго утрачен если бы по вопросу затрагивающему честь нации в народе распространилось мнение что брошенные с французской стороны оскорбление прусие трусит имеет под собой фактическое основание из тех же психологических соображений под влиянием которых я стремился в 1864 году во время датской войны к тому чтобы в авангард были допущены не стар прусские а вестфальские батальоны, не имевшие еще случая доказать под прусским водительством своей храбрости, из тех же соображений, которые заставляли меня сожалеть, что принц Фридрих Карл действовал тогда наперекор моему желанию, исходя из этого, я был убежден, что пропасть между севером и югом нашего Отечества, созданная на протяжении истории различием династических и племенных чувств и жизненного уклада, будет заполнена действием всего общенациональной войной против столетиями агрессивного соседа. Я помнил, что уже в краткий промежуток времени, с 1813 до 1815 года, от Лейпцига и Ганау до Беля Альянса, общая победоносная борьба против Франции сделала возможным преодоление противоположности между уступчивой политикой Рейнского союза и национально-германским подъемом периода от Венского конгресса до Майнской следственной комиссии. Это носило тогда печать Штейна, Герриса, Яна, Вартбурга, вплоть до эксцесса Занда. Совместно пролитая кровь со времени перехода саксонцев при Лейпциге на сторону Пруссии и до участия под английским командованием в сражении при Бель-Альянсе сцементировало сознание, в свете которого поблекли воспоминания о Рейнском Союзе. Развитие истории в этом направлении было прервано опасением, что слишком стремительный национальный порыв опрокинет существующие государственные порядки. Этот взгляд назад укрепил меня в моем убеждении, и политические соображения по поводу южногерманских государств находили с соответствующими изменениями применение также и к нашим взаимоотношениям с населением Ганновера, Гессена, Шлезвига, Гольштейна. Что эта точка зрения была правильно доказывает то удовлетворение, с каким теперь, 20 лет спустя, вспоминают подвиги своих сынов в 70-х годах не только гальштейнцы, но и ганзейцы. Все эти осознанные и неосознанные соображения усиливали во мне ощущение, что войны можно избежать лишь за счет нашей прусской чести и доверия к ней нации. Убежденный в этом, я воспользовался сообщенным мне об Экином полномочием короля обнародовать содержание его телеграммы, и в присутствии обоих моих гостей, вычеркнув кое-что из телеграммы, но не прибавив и не изменив ни слова, придал я следующую редакцию. После того, как известия об отречении наследного принца Гогенсолерна были официально сообщены французскому императорскому правительству и испанским королевским правительством французский посол предъявил в Эмсе его королевскому величеству добавочное требование уполномочить его телеграфировать в Париж что его величество король обязывается на все будущие времена никогда не давать снова своего согласия, если Гогенсолерны вернутся к своей кандидатуре. Его величество король отказался затем еще раз принять французского посла и приказал дежурному адъютанту передать ему, что его величество не имеет ничего более сообщить послу. Совершенно иное впечатление, производимое сокращенным текстом эмской депеши по сравнению с оригиналом, зависело не от более энергичных выражений, а лишь от формы, которая придавала этому сообщению вид чего-то окончательного, тогда как редакция Абейкена показалась бы лишь фрагментом еще не закончившихся переговоров, которые должны быть продолжены в Берлине. Когда я прочел моим гостям телеграмму в сокращенной редакции, Мольтке заметил. Так-то звучит совсем иначе. Прежде она звучала сигналом к отступлению, теперь фанфары, отвечающие на вызов. Я пояснил. Если в исполнении высочайшего повеления я сейчас же сообщу этот текст, в котором ничего не изменено и не добавлено по сравнению с телеграммой, в газеты и телеграф телеграфно во все наши миссии, то еще до полуночи он будет известен в Париже не только своим содержанием, но и способом его распространения, произведет там на Гальского быка впечатление красной тряпки. Драться мы должны, если не хотим принять на себя роль побежденного без боя. Но успех зависит во многом от тех впечатлений, какие вызовет у нас и у других происхождение войны. Важно, чтобы мы были теми, на кого напали, и гальская высокомерие и обидчивость помогут нам в этом, если мы заявим со всей европейской гласностью, поскольку это возможно, не прибегая к рупору Рейхстага, что встречаем явные угрозы Франции безбоязненно. Эти мои объяснения вызвали в настроении обоих генералов столь радостный перелом, внезапность которого поразила меня. Они неожиданно снова обрели вкус к еде и питью и заговорили в бодром тоне. Роун сказал, «Старый бог еще жив и не даст нам осрамиться». мольтки вышел из обычного для него состояния равнодушной пассивности, обратил радостный взор к потолку и, позабыв свойственную ему сдержанность, ударил себя в грудь и бодро сказал, «Если только мне действительно еще суждено ввести наши войска в такой поход, то пусть хотя бы даже сразу после этого сам черт забирает себе старый скелет». Он был тогда дряхлее, чем впоследствии, и сомневался, будет ли в состоянии перенести тяготы и похода. Как сильна была у него потребность притворять на практике свои военно-стратегические склонности и способности, я наблюдал не только в этом случае, но и в дни, предшествовавшие Богемской войне. В обоих случаях мой военный коллега по королевской службе, в отличие от обычно свойственной ему сухости и молчаливости, был веселым, оживленным я бы сказал, радостным настроением. К ту июньскую ночь 1866 года, когда я пригласил его к себе, чтобы убедиться, нельзя ли на сутки ускорить выступление войск, он ответил на мой вопрос утвердительный был приятно возбужден ускорением борьбы. Покидая эластичным шагом салон моей жены, он еще раз обернулся в дверях и обратился ко мне в серьезном тоне с вопросом. «Знаете, саксонцы взорвали Дрезденский мост?» В ответ на появившееся у меня выражение изумления и сожаления он добавил. но водой из-за пыли. Наклонность к безобидным шуткам прорывалась у него при служебных отношениях, какими были наши, лишь изредка. В обоих случаях его воинственность и отважность противовес понятной законной сдержанности руководящей инстанции были мне большим подспорьем при осуществлении той политики, которую я признавал необходимой. Неудобны меня оказались для меня в 1867 году в люксембургском вопросе. в 1875 году и позднее, когда надо было решать, следует ли в предупредительных целях вызвать войну, которая, по всей вероятности, рано или поздно нам предстояла, прежде чем противнику удастся подготовиться к ней позднее. Не только в Люксембургский период, но и позднее, в течение 20 лет, я постоянно боролся с теорией, дающей утвердительный ответ на этот вопрос, так как я был убежден, что даже за победоносные войны можно нести ответственность лишь в том случае, если они навязаны, и что нельзя в такой мере заглядывать в карты проведению, чтобы, исходя из собственных расчетов, предвосхищать историческое развитие. Вполне естественно, что в генеральном штабе армии не только более молодые ретивые офицеры, но и опытные стратеги испытывают потребность проявить в деле и продемонстрировать в истории боеспособность находящихся под их командованием войск и собственную способность руководить ими. Следовало бы пожалеть, если бы это влияние воинского духа не сказывалось в армии, Сдерживать его в границах, насколько того закона требуют мирные преуспевания народов, составляет обязанность политических, а не военных верхов государства. Тот факт, что генеральный штаб и его начальники в период Люксембургского вопроса, в период инсценированного Горчаковым и франции кризиса 1875 года и вплоть до новейших времен, готовы были поддаться искушению нарушить мир, объясняется духом данного института, от которого я не хотел бы отказываться, и который становится опасным лишь при монархии, лишенном глазомера и способности сопротивляться посторонним и с точки зрения конституционной неоправданным влиянием в политической области.